В центре комнаты, за большим круглым столом, сидели пять скелетов с хрустальными бокалами в руках. Всюду висела паутина, а по стенам бегали какие-то насекомые. — Ну, и где ж тут драгоценности? — спросил Индюшкин. — Что-то ничего не видно. Куда граф мог их спрятать? — Этого я не знаю, — ответил сантехник Бегемотов. Прабабку выставили в коридор, пока они прятали сокровища. Оправдывался главарь. «Может быть, в камине пошарить?» — спросил Индюшкин. «Или в стенном шкафу поискать?» — почесал затылок водопроводчик. «Сокровища могут быть где угодно», — решил сантехник Бегемотов. «Что ж да обделать? Дочь почти закончилась, скоро профессор Пыхтелкин проснется, и тогда мы не сможем спокойно выйти из замка!» Заволновался почиталун Плюшкин. Может, сокровища находятся в стенном шкафу? – соображал Индюшкин. Наверняка именно там граф Дракулов их и прятал. Верно, согласился Бегемотов. И мне где больше быть? Пошли посмотрим в шкафу. Кто из вас откроет дверцы шкафа? — спросил Бегемотов. — Найдется среди вас смельчак или нет? — А вдруг в шкафу сап граф Дракулов сидит? — трусливо отходя в сторону, сказал почтальон Плюшкин. — Сидит и охраняет его. — А ведь верно! — хлопнул себя Пол Буэндюшкин. Вампир Вампиры-то бессмертный. А если граф Дракула умер, то почему же тогда на нашем кладбище его могилы нет? — спросил водопроводчик. «Я не буду открывать этот шкаф!» — замотал головой дворник Метёлкин. «Я -бо боюсь графа. Вдруг он прыгнет на меня и укусит за горло. Я тогда тоже вампиром стану!» — трусливо пролепетал он. «Тогда давайте вместе откроем!» — предложил мудрый Бегемотов. «Встанем все вместе и откроем дверцы шкафа одновременно. Не будет же он на нас, на всех прыгать!» Увидит, что нас много, и убежит без оглядки. — Ладно, — согласился Индюшкин. — Вместе так вместе. — Хватайтесь за дверцы шкафа и на счёт три резко открываем. Разбойники так и поступили. Они подошли к шкафу и все вместе осторожно взялись за дверные ручки. — Раз, — начал считать бегемотов, — два... 3